Глава 25. В грязной канализации внезапно раздался громкий хлюпающий звук, и спустя несколько секунд из-под воды показался огромный рот с множеством острых клыков. Ближайшим к этой пасти стоял тучный парень, и именно его рука оказалась целью гигантской пасти. За долю секунды до того, как клыки сомкнулись на его руке, он громко закричал. «Защита!» Мышцы на его руке моментально набухли, а огромные синие вены, покрывающие ее, походили на свирепых драконов. Вся рука выглядела так, как будто превратилась в огромный слиток раскаленной стали. После этого развернулась удивительная картина. Эта огромная пасть, которая с виду могла раскусить железо, не могла навредить руке крепкого парня, хотя острые куки смогли проникнуть через эпидермис. Но они не смогли преодолеть сопротивление мышц. Примечание переводчика. Эпидермис. Верхний слой кожи. В этот момент группа из пяти человек наконец-то смогла рассмотреть этого монстра. Это был рептилия с головой крокодила. Но на ее спине, среди острых шипов, красовался плавник, а глаза горели ярким синим светом. Внешний вид монстра источал сильное чувство кровожадности. Из двух пистолетов Джо Бимбин вышли две струйки дыма. После того, как раздался выстрел, монстр ослабил свою челюсть и, откинувшись назад, попытался скрыться в воде. Однако очередная пуля достигла его голову раньше, чем тот погрузился под воду. С тобой все в порядке? – спросил парень в красной куртке. Толстый парень покачал головой, и его рука вернулась в нормальное состояние. В данный момент на ней красовались мелкие следы двух рядов острых куков, из которых вытекали небольшие струйки крови. Джо Бин-Бин поправил очки, и её левый глаз все еще светился синим цветом. «Слабости этого монстра – голова, грудная клетка и плавник. Прочность его костей и его мышц превосходят человеческие возможности, по крайней мере, в два раза. А сила укуса равняется одной тонне – «На его клыках находится небольшое количество яда, поэтому рану нужно как можно быстрее продезинфицировать, а иначе уже через счастье твоя рука сильно распухнет и утратит чувствительность». Получив информацию о девушке, один из близнецов вздохнул. «Нам повезло, что Лао Цзи обладает с особой способностью защита, которая мгновенно увеличивает защитные характеристики пользователя». «Если бы такой атаки подвергся кто-то из нас, то как минимум мы бы лишились руки, а возможно и всей жизни!» «Если бы это был кто-то из нас, то мы бы не стояли так близко к монстру!» Равнодушным тоном ответил Джо бин, -бин. Услышав такие слова девушки, то Толстяка задача почесал голову. «Братья-белизнецы быстро сняли свои языки, и, достав дезинфицирующее средство, приступили к перевязке раненого члена группы». «Не надо наговаривать на меня. Я не такой медленный», – проворчал тучный парень. Джо бин Бин подошел к здоровяку и, не обращая внимания на болезненный взгляд, похлопал его по перебитованной руке. «Это просто ничтожный монстр, которого более сильные представители его вида вытеснили в канализацию. Он просто ничтожество. Если мы продолжим идти этим путём, то столкнёмся еще ещё более ужасными мутированными животными». «Поэтому, прежде чем продолжить, подумайте дважды». Отвернувшись от остальной группы, девушка поправила очки и прошептала. «Отдохнули, хватит. Я возглавлю путь. А вы не оставайте. воздухе витает запах крови, и вскоре он привлечёт внимание других монстров». Четверо парней переглянулись и быстро побежали за девушкой. Прошло пять минут, и Джао Бинбин -Бин внезапно остановилась. В нескольких метрах от нее лежал монстр. Это был мутированный крокодил, но его размеры, по крайней мере, в два раза превосходили того, которого совсем недавно убили они. Левый глаз желбин загорелся синим цветом, после чего она внимательно посмотрела на монстра. Спустя лишь секунду ее лицо кардинально изменилось, и она, не обращая внимания на остальных членов группы, резко бросилась к мутированному крокодилу. Увидев странную реакцию у девушки, толстяк и парень в красной куртке удивленно переглянулись. Они прекрасно знали, что хотя у и прошла через эволюцию, но ее тело не получило сильного улучшения в ближнем бою. Она была лишь немного сильнее, чем обычный человек. После того, как остальная часть группы подошла к монстру, они осветили его светом от фонарика, и. к их невероятному удивлению, монстр оказался мертв. Этот монстр выглядел точно так же, как и тот, которого они убили ранее, но его размеры были в два раза больше. В данный момент он лежал возле протекающей мимо него воды, которая из-за его крови окрасилась в красный цвет. Самым удивительным было то, что в его голове красовалась огромная дыра. Судя по ранее, я оставил какое-то огнестрельное оружие. Его Это какой-то другой монстр?» Удивленно воскликнули толстяк и парень в красной куртке. Спустя несколько секунд, Джао Бин-Бин достала с кармана небольшой пакетик и, намотав его на руку, присела возле трупа монстра. Без каких-то признаков пренебрежения, она погрузила защищенную руку в отверстие на голове мутированного крокодила. Немного покопавшись ранее, девушка встала, а между ее большим и указательным пальцем была зажатая черная пуля. «Пуля!» Закричал парень в красной куртке. Левый гладжао Бин-Бин всё ещё сел синим цветом. «Ты прав, это пуля. Судя по этой пуле и температуре трупа, я могу сказать, что его убили примерно полчаса назад. Это было именно тогда, когда мы все еще стояли на смотровой площадке. Также я могу с уверенностью сказать, что это была практически моментальная смерть. Этот монстр даже не успел атаковать своего убийцу». Даже после смерти его тело должно было подвергнуться определенному типу конвульсии. Но здесь нет никаких признаков того, что мышцы монстра хоть как-то сокращались. Парень в красной куртке сомнением посмотрел на девушку. Полчаса назад? Это невозможно. Как раз в тот момент я использовал бинокль и изучил структуру зоопарка. Я не видел никаких признаков присутствия человека. «А что, если его убил такой же эволюционист, как и мы?» Джао Бинбин бин пристально посмотрел на парня. Этот вопрос поставил лидера группы в тупик. Немного подумав, Джао Бинбин бин отбросил пулю в сторону, и тон вернулся к прежнему безэмоциональному. «Вероятнее всего, этот человек обладает особой способностью по типу невидимости или сокрытия. Именно по этой причине ты не заметил его. Более того, он мастерски водеет огнестрельным оружием, И знает слабые места монстров. Есть большая вероятность того, что он получил такую же способность, как и я. «Это невозможно!» – уверенным тоном ответил Толстяк. «Как могут два человека обладать одинаковыми способностями?» «Я не уверена. С точки зрения изменения генов, это невозможно. Но в данный момент я не могу быть уверенной на все сто процентов. Посмотри на этот мир, он уже не тот, который мы привыкли видеть». «Возможно, наши прошлые знания и законы природы уже не действуют!» Спокойным тоном ответил Джао бин, бин «Почему этот человек пришел в зоопарк? Неужели его цель такая же, как и у нас?» Нахмурился парень в красной куртке. Если его предположение было верным, то у них появился довольно-таки опасный противник. Услышав вопрос парня, Джао Бин-Бин покачал головой. «Шансы на это малы». И равняются примерно 12,8%. Я все время отслеживал ту бегущую траву, поэтому, даже если бы он и обладал способностью на правильное и на сокрытие, я бы все равно смогла заметить его. Вероятнее всего, у него какая-то другая цель. Не знаю, права я или нет, но мне кажется, что он пришел за монстрами. Возможно, в их телах есть что-то особенное, и именно за этим он и пришел в зоопарк. Вероятно, то, что он ищет, как-то связано с эволюцией. Если бы здесь был Линчава, он бы сильно был удивлен аналитическим способностям этой девушки. «Связано с эволюцией?» Возгляде парня в красной куртке появился странный блеск. «Получается, ты странная штука в телах монстров, о которых ты говорила ранее, может позволить нам перейти через еще одну эволюцию? Ты можешь определить, что именно это за штука». Джо Бин-Бин взгляд на труп монстра и покачал головой. «Я не уверена. Однако я могу с уверенностью сказать, что в этом трупе того предмета нет. Просто я чувствую, что нам лучше не приближаться к тому парню. Он очень опасен». Парень в красной куртке натянуто улыбнулся. «Даже если он супер опасен, то что с того? У нас здесь пятеро и у нас много оружия». Тем более, трое из нас уже прошли через эволюцию. Жао Бинбин -бин строго посмотрел на парня. «Я не хочу лишних проблем. Нам лучше забрать траву и уйти. Этого будет достаточно, чтобы повысить наш статус в армии». Уловив на себя холодный взгляд девушки, парень в красной куртке тяжело вздохнул. «Хорошо. Послушаемся тебя». Линчао выбрался из канализации, согласно карте, Он сейчас был на территории травоядных животных. Однако он не смел ослаблять свою бдительность, ведь после воздействия вируса, все травоядные животные превратились в ужасных плотоядных. Конечно, главная причина того, что он выбросил именно здесь, заключалась в том, что бывшие травоядные животные были слабее, чем плотоядные. Главная цель прибытия Линчао в зоопарк заключалась в получении генетической энергии из тел монстров. Хотя по своей эффективности она и не могла сравниться с жизненной энергией в телах падальщиков, но в отличие от второй, она была практически у каждого мутированного монстра. Осмотревшись, Линчао увидел просторные луга и густые леса. Линчао перевел взгляд на собаку: Жди меня здесь. Золотистый ретривер уверенно кивнул головой. Линчао улыбнулся и, похлопав по голове, прикрепил к ее шее миниатюрную бомбу. «Если ты посмеешь сбежать, то я взорву твою голову». Услышав слова Линчао, ретривер лег на землю и не смел даже пошевелиться. Линчао улыбнулся и, преломив лучи света, растворился в воздухе.